Глава 28. Честно говоря, я думал, что с Серго удастся договориться намного быстрее, чем с остальными претендентами. Во-первых, я хорошо знал его младшего брата Виктора. Во-вторых, род Де Вега был довольно могущественным, а значит, знал о вторжении Ксуров. И в-третьих, Серго хорошо представлял себе, что такое власть. Было еще и в-четвертых, а именно спасение шестилетней девочки из-за стенок Ковальда. Насколько я помню, Рандон, вроде бы того воина Двега звали именно так, сказал мне, что его семья в долгу передо мной. Хотя, стоп, он сказал, «Моя семья, я в долгу перед тобой, а это совершенно другое дело. Значит, воспользоваться этим козырем не удастся, хотя я бы и не стал. Это было бы бесчестно» вымогать трон императора у другого претендента, прикрываясь его сестрой. А вот поинтересоваться ее здоровьем сам Бог велел. «Серго, как поживает твоя сестренка?» «При чем здесь это?» – нахмурился Девега, но в следующий момент на его лице отразилось понимание. «Михаил! Ты тот самый Михаил, про которого рассказывал Рандон, верно?» «Верно», – «Верно, улыбнулся я. «Но ты же должен был быть в академии». «А ты должен был быть на пороге», — я пожал плечами и показал на диадему. «В любом случае, я ни капли не жалею, что активировал основной ключ». Девега неопределенно хмыкнул и произнес. «Я благодарен тебе за опосредованное участие в спасении сестры. Но это ничего не меняет в наших с тобой отношениях. Основной ключ или резервный, это не играет никакой роли. Трон императора займет достойный». Знаешь, Серго, я устало вздохнул. Прежде чем оказаться здесь, мне пришлось построить две империи. Пусть небольшие, но тем не менее. И я отлично представляю, что такое власть. Я покосился на остальных братцев, но те внимательно прислушивались к разговору. И я прекрасно понимаю, что это не привилегия, а обязанность. Не легкость, а тяжесть. Не свобода, а ежесекундный труд. Грин с сомнением покачал головой, а Дина кивнул. «Так вот. Я с удовольствием уступлю тебе, Трон. Кажется, своими словами я сумел удивить Серго. Но только после того, как отобью вторжение». «Это будет уже не то», — нахмурился Девега. «Мне без разницы», — отрезал я. «Я не могу доверить судьбу десятков, а то и сотен миров, даже Девега». «Ты знаешь мой род», — уточнил Серго. «Конечно», — усмехнулся я. «Я же учился вместе с Виктором. Да, из тебя получится идеальный правитель. К тому же что-то мне подсказывает, что твой отец готовил тебя с самого детства». «Но», — нетерпеливо протянул Серго, «но ты, Серго, с детства жил на всем готовом. Слышать такое было до вега неприятно, но я знал, что делаю. Даже здесь тебе попался готовый к наступлению сектор. И там, где другие бы сидели десятилетиями, «Ты умудрился проложить путь в первый пояс в рекордные сроки». «На что ты намекаешь?» Глаза Двега сузились, а армия за его спиной, казалось, увеличилась в размерах. «Да и потом», — продолжил я, не обращая внимания на его риторический вопрос, «ты хорошо знаешь только порог и совсем немного этот мир-арену». «Можно подумать, нахватавшийся по верхам форточник знает больше», — ядовито бросил Двега Я был в четырех мирах, я пожал плечами, и прекрасно понимаю потенциал каждого из них. Магия, воинские техники, механические доспехи, танки и самолеты. Без обид, Серго, но цель моей жизни это спасти свой мир, свои миры. Ты говоришь очевидные вещи, не согласился Двега. Де и делаешь ставку на вторжение. В смысле делаю, удивился. Даже дураку очевидно, что оно будет. «Порог с легкостью отобьет любое вторжение», — отмахнулся Девега. «Особенно с той армией, которую я приведу с собой». «Любая армия — это капля в море», — я покачал головой. «Очнись, Серго! Против нас выступает коалиция миров. Тебя что, не посещали видения?» «Кентавры, коротышки, гремлены и гоблины, пёсиголовые и северные варвары», — Серго пренебрежительно усмехнулся. «Да я один могу уничтожить их хваленые армии». «Думаешь, они не понимают, что порог силен своими магами?» Я покачал головой и поднял вверх левую руку, на которой красовался деревянный наруч. «Ударь в меня каким-нибудь плетением». «Антимагический артефакт?» Двега с беспокойством посмотрел на потертый наруч. «Редкая вещица. Ими невозможно оснастить всю армию». «А что, если возможно?» — не согласился я. «Возможно, невозможно!» — в глазах Девега вспыхнул огонь раздражения. «Довольно! Призывай свою армию!» Но я лишь молча покачал головой. Глубоко внутри теплилось ясное понимание. Стоит мне пожелать, как здесь, на бескрайней арене, окажется любая армия, будь то княжеские дружины или войска под предводительством драмы и Рима. Но я прямо-таки физически не хотел этого делать. Ведь это будет величайшей глупостью устроить показательное сражение между двумя армиями, тем самым ослабив себя перед вторжением. Уступить? Возможно, это было бы самое верное решение, если бы не два «но». Первое. Я действительно верил, что судьба вела меня все это время не для того, чтобы переложить груз ответственности на адавега. Второе. Оставшемуся претенденту предстоит финальный бой. И я был готов поставить свою жизнь на то, что это будет бой с Риф. Бой-помолвка. Бой, который покажет, быть союзу или нет. Сергос Риф не справится, я в этом уверен, но это и не главное. Главное, я не собираюсь уступать Риф. Она моя, и точка. Дуэль, предложил я, только ты и я. Если ты не призовешь армию, почему-то для Адевега этот момент был очень важен. Я сотру тебя в порошок. В его словах мелькнуло тщательно скрываемое отчаяние, и я кивнул не потому, что испугался, а просто понял, что Серго по-другому не сможет. Вот только кого призвать? Я задумчиво скользнул взглядом по увеличивающемуся войску Девега. Оута, Громова, выпускников Ждана, академских ребят, драма с Римом и армию первого Башенного или «Стоило мне подумать об Алексее Саныче, как воздух передо мной вспорола ослепительно яркая молния. А сквозь появившуюся пространственно-временную прореху в меня полетела шахматная доска. Лучший!» – прошептал я, ловя артефакт, и мысленно благодаря своего бывшего учителя и завуча. Мимолетный взгляд на доску, и передо мной вспыхивает системное уведомление. Дворцовый набор «Шахматы императора. Развернуть историческую справку». Набор состоит из восьми шестируких големов стражи императорской сокровищницы, одной королевы битвы принцессы Риф, претендент на трон, двух офицеров от магии, архимагия Лео и Тигран, двух конных полководцев, военные гении Аристера и Состой, двух железных дубов, непреодолимая преграда на пути врага, 8УК5 боевые големы ближнего боя. 1УК9 боевой голем Бог войны. 1УК10 боевой командный центр ранга X. 2УК6 боевые големы магической поддержки. 2УК7 боевые големы класса Рейд. Двух ук 8 боевые големы класса Крепость. Ты хотел армию? Я не глядя высыпал из кармана фигуры, и они по волшебству заняли свои места. Что ж, вот она. На доске пустовала лишь одна клетка, король белых. Но увидев на соседней клетке стилизованную фигурку риф, я догадался, кого же не хватает на доске. За моей спиной тем временем появились ровные ряды ук пятерок а за ними шестерки, семерки, восьмерки и девятка с десяткой. Десятка максимального ранга была не просто подарком небес, а тем, ради чего стоило собирать этот набор. Командный центр десятого ранга при наличии сети мог командовать любым количеством войск, мгновенно анализируя рисунок боя и выдавая единственно верные команды. И у меня, стоило его увидеть, отлегло на сердце. Как бы сильно я ни прокачался за последнее время и какой бы крутой ни была моя аура, но меня до последнего терзали сомнения насчет общего руководства боем. Ведь магия магии а высокотехнологичные системы Ксуров не оставляли нам ни единого шанса. Теперь же, с таким помощником, у нас появлялся шанс. Не удержавшись, я призвал свой УК, и боевые големы слаженно мне отсулитовали. Те же боевые машины, которые были похожи на стальные шары, как, например, «семерки», крутанулись вокруг своей оси. «Красавцы!» — прошептал я переводя взгляд настоящих по диагонали шестируких големов. Стражи императорской сокровищницы выглядели устрашающе. Вот только их полные достоинства, мощи и величия нивелировались отсутствием клинков. Лишь парочка големов была вооружена мечами, а у одного и вовсе одна из рук была оторвана, будто он только что с кем-то сражался. А вот за големами находились два человека, два зорда, и шелестели ветками два огромных дуба. Человеки горцевали на породистых жеребцах и оценивающе рассматривали войско де Вега. Аристера и Состаи, кажется, про них в Академии читали курс по истории, величайшие полководцы прошлого, сгинувшие в одной из ключевых битв за порог. Каждый из них мог составить конкуренцию командному центру X ранга и с моих плеч медленно, но верно скатывался огромный валун. Да, за моей спиной были армии минимум двух миров из четырех. Да, у меня были хорошие полководцы, но с такими кадрами, как Арестер и Состы, Ксуров ждет неприятный сюрприз. Рядом с ними с удовольствием разминались Лео и Тигран. Архимаги довольно щурились и вели себя так, будто только что разгромили армию Ксуров. Ну а от деревьев шла волна уверенности и несокрушимой мощи. Рад приветствовать вас, уважаемые. Я коротко поклонился полководцам и архимагам. «Надеюсь, вы со мной до конца?» «Справился!» — усмехнулся Тигран. «Сумел!» «Почти!» — покачал головой Лео. «Альянса нет и трона тоже!» «Спеши!» — посоветовал мне Тигран. «Возьми свое!» «Или отступи!» Кошаки правы. У Арестера оказался густой сочный бас. «Мы готовы принести присягу. Но вопрос — кому?» «Давайте, парни», — кивнул состый, — «не будем терять время». «Они правы», — я повернулся к ошеломленному Довега, к которому тем временем приблизились его генералы. «Пора», — не понял. Я всмотрелся в полководцев Серго и с трудом удержался от того, чтобы протереть глаза. За его спиной стояли Яков и Святозар Иванович, директор гимназии и мой учитель истории. «Яков Иванович? Святозар Иванович?» Серго, перехватив мой взгляд, нахмурился и повернулся, чтобы увидеть двух ухмыляющихся магов. «Я же тебе говорил, что так будет эффектней!» Яков Иванович помахал мне рукой и довольно покосился на историка. «Эффектней, но не эффективней, проворчал Святозар. «Впрочем, в одном ты был прав. Неважно, в каком секторе оказался Михаил, он все равно дошел до тронного зала». Но я стоял и во все глаза смотрел на своих преподавателей. «Как? А гимназия? На кого? И как, сура, вас подери?» «Михаил, не выражайтесь!» Святозар Иванович неодобрительно покачал головой, но в его глазах так и плясал лукавый огонек. «Гимназию возглавил ваш классный руководитель, Димит Иванович. Что до вашего вопроса, как?» «Та бутылка вина», — усмехнулся Яков Иванович. «Ты был прав, Миш». «Народ сам знает, что ему нужно, а наше место здесь. И я не про это дурацкое вторжение. Ведь только подумайте, сколько загадок и тайн скрывает в себе наша история». «О, я оглянулся на заинтересовавшихся моими учителями архимагов. Думаю, вы наконец-то удовлетворите свою жажду познания. А еще...» Я мысленным усилием позвал князя Ивана, и тот в следующую секунду появился рядом со мной. «Сюрприз!» «Княже?» «Яков, Светик, вы?» Маги, не обращая внимания на меня и де Вега, бросились к князю и принялись обниматься, силой хлопая друг друга по спинам и плечам. «Ну что, Серго?» Я кивнул на магов. «Генеральное сражение отменяется?» «Два архимага появятся из ниоткуда», потеряно процитировал Серго. «Верховный маг и полководец от тебя уйдут. Лишь в тот момент поймешь, что почему-то «Те, кто зовут его отцом, не врут». «Отцом в плане отцом-императором?» усмехнулся я, чувствуя, как улетучивается желание Серго сражаться за трон до последней капли крови. «Видимо», — мрачно кивнул Девега. «Я думал, это про моего отца, а Яков и Светозар, они...» «Потом расскажу». Я дружелюбно хлопнул Серго по плечу и мягко подтолкнул его к Грину и Динусу. «А сейчас прошу меня простить». У меня осталось одно незаконченное дело. Я шагнул вперед и посмотрел вниз, туда, где сквозь растаявший пол показалась далекая точка Колизея. Я уже слышал рев толпы, чувствовал скрип песка на зубах, ощущал едва уловимый аромат идущий от риф, как мне на плечо упала чья-то рука. Постой, брат, Грин скривился от боли, но все же стянул со своей руки латную перчатку, под которой оказались одни лишь кости. Возьми. Вслед за латной перчаткой он протянул мне и свою саблю. Перчатку я надел на левую руку, а сабля неожиданно слилась с моим мечом, оставив после себя чувство тепла и системное уведомление. Меч императора, 4 из 7. Не успел Грин отойти, как ко мне шагнул Динос и протянул мне свой широкий серебряный браслет. «Держи, брат». В горле тут же запершило, а в глазах стало подозрительно мокро. «Спасибо, братья». «На!» — Серго решительно протянул мне снятый с пальца перстень. Я молча кивнул, боясь, что сейчас разрыдаюсь, как девчонка, и надел предложенный артефакт. И только хотел спрыгнуть на арену Криф, как меня снова остановили. «Ты кое-что забыл, Михаил?» На лице неизвестно, как оказавшегося на арене Оракула царила блаженная улыбка. Сбоку от него стоял невозмутимый Тардиан с целой охапкой артефактов которые, видимо, остались от недошедших до арены претендентов. Я снова кивнул и принялся молча натягивать предложенные мне предметы. Поныжи, поцарапанный и помятый нагрудник, наплечник и еще один наруч, вторая латная перчатка и ржавая от засохшей крови кольчужная юбка. Еще один клинок, который вслед за саблей слился с моим мечом. «Меч императора, пять из семи». Спасибо, я все же справился с собой и выдавил из себя слова благодарности. А пока меня нет, привести войска в состояние повышенной боеготовности. Приказ сорвался с моих уст, как нечто само собой разумеющееся, и на арене тут же поднялась рабочая суета. Я же, не глядя по сторонам, шагнул вперед. Страх высоты присущ почти каждому человеку, но сейчас я летел вниз и чувствовал только, как бьется мое сердце. И высота здесь была ни при чем. Я стремительно приближался к арене, расположенной внутри другой арены, думал о том, как меня встретит риф. Теперь стало понятно, почему ее окружал матовый купол и почему я не мог к ней пробиться. По идее, я сейчас должен был думать о пороге и о вторжении, успеем или нет, получится открыть прямой портал на порог или нет, как отнесутся к этой новости на земле. Но все, о чем я сейчас думал, Была риф. Лукавый прищер ее карих глаз, бронзовые загары, кажущиеся хрупкость, надрез, сделанный мной на ее тунике, и цепи, прикованные к ее изящной лодыжке. Я так замечтался, что со всего Маха врезался в валун, к которому была прикована риф. В самый последний момент успела обернуться своей аурой и отделался легким испугом, тогда как валун брызнул каменной крошкой. Ха! В центре расколотого мной булыжника обнаружился погнутый клинок. Еще один. Меч довольно потеплел, а вместо исчезнувшего клинка над ним всплыла надпись «Меч Императора 6 из 7». Еще один клинок. Перед глазами возник образ меча-кладенца, который держали в протянутых руках три богатыря. И будет 7 из 7, и тогда... И на чем я теперь буду загорать, увидев риф, я тут же позабыл про последний меч, И расплылся в дурацкой улыбке. Привет! Я шагнул к девушке своей мечты и нежно, но решительно притянул ее к себе. Поцеловав растерявшуюся риф, я улыбнулся и внимательно осмотрел ее с ног до головы. Амазонка, нисколько не смутившись, хмыкнула и вопросительно на меня посмотрела. Надеюсь, это все твои вещи! Я кивнул на обрывок цепи. Поскольку мы сваливаем отсюда. Лицо Рифа светилось радостной улыбкой, но в следующий момент по нему пробежала тень. Я только хотел было поинтересоваться, что случилось, как передо мной всплыло системное уведомление. «Внимание! Активировано задание. Принцесса, стоит смерти? Вы и только вы решаете, кто из вас двоих выйдет с арены живым».